Глава девятнадцатая Алиса — Алиса, ты вообще слушаешь? В голосе Димы звучало раздражение, что было для него совсем не свойственно. Креативная лига отказалась. И чем они это аргументировали? Тем, что слухи про нашу ненадежность все еще гуляют? Я сжала стаканчик с чаем, едва не раздавив его, и уставилась на Димку. Мы сидели в фудкорте торгового центра. Люди вокруг смеялись, всюду мелькали огоньки, декоративные еловые ветки, шарики и подарочные пакеты. А я совсем не чувствовала приближения праздника. Казалось, что все валится, рушится, и я вот-вот окажусь под руинами собственной жизни. Стоило мне поверить, что все наладилось, моя платформа опять пошла ко дну. И я знала, кто виноват. Нет, не Артем и слухи. Я сама, моя гордость. Мой отказ от помощи Артема, моя упертость и желание доказать, что я справлюсь. Только кому и что мне доказывать, кроме самой себя? Точно не Димки и не Лешки, и так верящим в меня. Слухи? Голос дрогнул. Дима, это я облажалась. Надо было взять деньги от Арттех. Или от него. Дима нахмурился, посмотрел на засветившийся телефон, но не взял его. От Волкова? Он словно пытался заглянуть мне в душу и вытащить то, что я усердно прятала, хоть это было бессмысленно. — Алиса, давай на чистоту. Он предлагал ресурсы, а ты... — Я знаю! — я почти крикнула, привлекая взгляды. — Знаю, что он предлагал! Знаю, что он... Я осеклась, снова сжимая стаканчик и, судорожно выдохнув, посмотрела вдаль. Он сказал, что любит меня Дима. — призналась я. — И я не знаю, что с этим делать. Дима замолчал, глядя на меня, как на головоломку, потом вздохнул. — Любит? — он покачал головой. — Тогда почему ты бежишь? — Он ломал твой стартап, да, но он же пытался исправить дело, а ты, ты боишься? Я не стала говорить про причины того, что делал Артем. Сама до конца не понимала, как все зашло так далеко. Покупая дешевое кольцо, я и представить не могла, к чему это приведет. Все, чего я хотела, уйти, сделав вид, что в моей жизни есть человек, который меня любит, ценит. Что я не просто так ухожу. Только ложь превратилась в гнилостное болото, в котором я сама и увязла. Ревновал, думал, что я с Димой. Не мог простить, что я ушла, или не мог отдать меня другому. Как вещь или как нечто большее. Я могла принять его помощь, но тогда бы я потеряла себя. Или нет? — Как будешь Новый год встречать? — спросил Дима, оборвав мои невеселые мысли. — Ну да, молодец, тему перевел. — Никак, и не надо говорить, что как встречу, так и проведу. — Не буду. Я глотнула горячий чай и достала пачку счетов, которые собиралась посмотреть вечером дома. Листала их, пытаясь найти выход, но цифры кричали. Без денег мы не протянем. Лешина поддержка и пожертвования дали нам отсрочку, но не спасли. Мы должны были встать на ноги и начать работать в плюс, а не балансировать на краю, пытаясь прикрыть текущие расходы. СПА, заняться собой. Если так пойдет дальше, мне в самом деле придется переехать жить в офис. Хочешь картошки? — спросил Дима, но я мотнула головой. Телефон пиликнул. Леша писал, что нашел еще одного клиента, но я больше не верила в чудеса. Деда Мороза не существует. Новый год — праздник для тех, у кого много денег или детей. А у меня что? Пачка счетов, съемная квартира, в сердце и неразбериха в жизни. И сижу я тут, чай пью. Тоже мне незаменимая Алиса Орлова. Я поднялась и схватила куртку. — Ты куда? — спросил Дима озадаченно. — Извини, мне нужно. Дим, я просто пойду. Никуда, просто, понимаешь? — Нет, но раз нужно, иди, — сказал он, и я пошла между столиков. Он смотрел мне вслед, и надо бы было объяснить ему. Только что, если в душе у меня хаос и смятение, а в центре хаоса мы с Артемом? Я брела по набережной, понятия не имея, куда именно. Остановилась на мосту через Москва-реку. Мимо проносились машины, позади меня прогремел трамвай. Снег падал, огни города отражались в окнах домов, мерцали светлячками. Я прошла еще немного и вдруг увидела его. Артем стоял у перил, в черном пальто, без перчаток, без шапки, несмотря на мороз. Снег оседал на его плечах, на темных волосах. Я замедлила шаг, пытаясь прогнать иллюзию, но прогнать ее не получалось. Артем смотрел на реку, и было в нем что-то такое — одинокое, задумчивое. Я замерла, сердце стучало, как барабан. Он обернулся, наши глаза встретились, и я чуть не сбежала, но усилием воли остановила себя. — Алиса! Его голос был хриплым, как будто он долго молчал. «Ты теперь по мостам гуляешь?» «Так же, как и ты», — огрызнулась я, но голос дрожал. «Или ты следишь за мной?» Он усмехнулся, но в усмешке чувствовалась горечь. «Не слежу», — сказал он как-то просто, без насмешки, без издевки, без высокомерия. «Просто. Москва маленькая, большая деревня, как говорят». Я сжала перила. Что они ледяные, поняла только, когда проникший через перчатки холод добрался до самого сердца. Его взгляд был тяжелым, полным того же, что я видела на выставке. Снежинки падали на лицо, на губы, а я все стояла, не отступая, но и не приближаясь к Артему. Казалось, за этот год он повзрослел. Я вдруг увидела перед собой не того Волкова, которого знала раньше, эгоцентричного, самовлюбленного главу волк-стар а взрослого мужчину, и это напугало меня сильнее прежнего. Он смотрел на меня не как на тень, как на человека, встреча с которым желаешь и точно знаешь почему. В его глазах была любовь. Я не хотела этого видеть, но не могла отвести взгляд. Скажи мне, зачем ты сделал пожертвование через фонд? Просто скажи. И почему ты сделал его анонимно? Тебе нужны были эти деньги. От помощи ты отказалась, и я... Ты думаешь, деньги все исправят? Я чуть повысила голос и все же подошла ближе. Я не понимаю, кто ты, какой ты, Артем, хороший или плохой, что у тебя внутри, что у тебя в душе, в сердце. Он вдруг преодолел разделяющее нас расстояние, схватил меня за руку и прижал ладонь к своей груди. Я захлебнулась от чувств. Морозный воздух обжег легкий, а взгляд Артема — нервы. — Не понимаешь? — глухо спросил он. Я попыталась вырвать руку, но он прижал ее еще сильнее. Мне стало жарко, несмотря на ветер, несмотря на вечер, несмотря на декабрь и даже несмотря на мою давно рассыпавшуюся разбитым стеклом ненависть. Сквозь перчатку я чувствовала тепло руки Артема, а воздух дрожал между нами по мосту снова прогромыхал трамвай взгляд артема был глубоким и темным. если бы я мог вернуть время на шесть лет назад все было бы иначе возможно наши дети уже ходили бы в сад, но я всего лишь глава волк стар и могу не так много например сделать пожертвование просипела я едва отдавая отчет словам например сделать пожертвование Подтвердил он, глядя мне в глаза. И будущее изменить я тоже могу, Алиса. Еще могу. Глаза вдруг защипала. Я не хотела слышать его слова, не хотела видеть его глаза, не хотела этого дурацкого Нового года и этого снега. Прошлый февраль, каток у Красной площади. Я все-таки выдернула руку, мотая головой. Он смотрел на меня, а я пятилась назад. Дальше и дальше от него. «Я сделаю все, чтобы твоя мечта осуществилась!» — крикнул он сквозь пелену снега. Еще один трамвай. Под его грохот я развернулась и быстрым шагом пошла назад. Снежинки таяли на лице или... Это не снежинки были, а мои слезы. Я ушла, но, черт, почему в груди все горело и жглось? И почему я мысленно ругала себя за слабость? Ведь я ушла. Правильно же сделала. Или хотела обернуться, но не решилась. Я трусиха. Сильная трусиха. Вот и все.